Тудебекер косился на солнце, слепящие ему глаза из полуоткрытого окна в темном подъезде, и против света никак не мог понять, кто позвонил в дверь, и теперь стоял на его пороге. В глубине комнаты пятничное общество игроков, в составе синей Пети и еще двух новичков, затихло и насторожилось. Жорко застил ладонью лоб и чуть не упал от удивления, когда разглядел гостя. «Черниха, ты?» Да, сомнений не было. На пороге стоял никто иной, как Севка Чернихин, собственной персоной, только похудевший и сильно осумывшийся. Лицо его стало как будто острее и бледнее. Но глаза... Глаза уже смотрели не жестко и враждебно, а как раньше, располагающе к мирному общению и даже дружелюбно. Жорко восхищенно присвистнул, он очень обрадовался но потом вспомнил, что они в ссоре, и нахмурил лоб. «Проходи!» Севка зашел, снял башмаки, куртку, пиджак, положил пакет с печеньем и банкой варенья на пол, протянул Жорке руку, пожмет ли, пожал, сдержан церемонно. «Ты как? Просто зашел? Сказать чего? Или...» Он кивнул в сторону игроков, уже начавших партию, за круглым столом в середине комнаты. На столе была новая бордовая бархатная скатерть с бахромой в виде шариков такого же цвета. Это выглядело очень солидно. Или, сказал Севка и добавил, если он замешкался, если не прогоните. Не в его это было, конечно, характере подаяние просить. Но пришел же мириться, а не брыкаться. Да и характер его карточное общество и без того хорошо знала Студибекер подумал, что слышался, но к столу пригласил. Что ж, прошу, если не шутишь. Повисла напряженная тишина. Новички и непонимающие приглянулись, Сеня и Петя потупились. студибекер картинно представил Севку новеньким. — Севолод Чернихин мой... Он хотел сказать «друг», но вместо этого произнес «Мой давнишний приятель и игрок высокого класса. Рекомендую». Новенькие почтительно кивнули и с интересом посмотрели на севку. Павел, Николай, представил обоих стадибекер, игроку высокого класса. «Будем знакомы», — приветливо произнес тот, кого представили Павлом. А Николай просто что-то буркнул, вроде формального очень рад. Игроки сухо продолжили начатую партию. Студибекер записывал ходы и ставки. Севка смотрел. Как же лед-то растопить? Ох, и пожились все, — думал он. Ему ничего не оставалось делать, как молча следить за игрой. Новенький Павел, видимо, играть совсем не умел. Получив карту, сильно напрягался, морщил лоб, Потом, как бы вспоминая, что нельзя сопернику показывать свои эмоции при прикупах или любых других маневрах, спохватывался и пытался сделать невозмутимое лицо, отчего было еще понятнее, что он взял, и от того еще смешнее. Севка заглушил порыв смеха и перекинулся на Николая. Тот был или очень на кого-то зол, или чем-то сильно недоволен. Еще он был очень похож на Павла, почти как брат-близнец, но другого характерного плана. Оба выглядели, как коверные на манеже цирка. Павел — веселый и наивный клоун, а Николай — грустный и злой. Петя и Сеня ничем особым не выделялись. Но от того, что они вовсю старались показаться новичками асами коими они в какой-то мере, конечно, были, их переглядки матерых игроков — Становились уж очень многозначительными. Тем более, что Севка прекрасно знал, что ничего значительного эти взгляды по-настоящему не выражали. А было ты чистой воды выпендрешь. Человеческая комедия в разгаре. Вырвалось у него, но, слава богу, на это никто не обратил внимания. И все же, как это было прекрасно. Оказаться снова на заседании заветной пятницы. Даже насупленная на всякий случай физиономия Студебекера теперь казалась Севке самой благородной на свете, и он ощущал себя лицеистом, вернувшимся в круг друзей после долгой отсидки в картере за какой-то дерзкий проступок, что бросал тень на честь лицейского мундира. Ему хотелось скорее прервать партию, налить всем по бокалу шампанского — И в честь примирения бесшабашно грохнуть бока лозим, а потом броситься к Студебекеру на шею и повиниться. Наконец партия завершилась. Как и полагалось по старой примете, новенькие повели в счете, а Сеня и Петя снисходительно похлопали одного и другого по спине и удалились на балкон покурить. Новенькие подсчитывали барыши, поглядывая на записки студибекера, путаясь в подсчетах. Сейчас был момент которого ждал Севка и явно ждал сам Жорка, который был очень рассеян при проверке ходов и ставок и все время перебивал суетившегося Павла. «Подожди, не спеши, сейчас разберемся». Севка встал и подошел к Студибекеру. «Господин председательствующий», — сказал он церемонно, «не угостите ли высокое собрание бокалом вина?» Насколько я помню, традиция этого благородного дома между партиями здесь всегда подавали. У Севки от хорошего настроения страшно чесался язык поерничать, но тут главное было не перегнуть палку. Студибекер записал проигрыш Сене и Пети и пометил своими значками кое-какие промежуточные ставки. Потом встал и показал рукой на кухню. «Прошу». На кухне... На большом серебряном подносе, как по заказу, стояла непочатая бутылка крымского игристого и пять чистых бокалов. На другом подносе, на двух круглых расписных блюдах, как в старике Хатабыче, тучной горой лежал черный и белый виноград, а рядом нарезанный тонкими ломтиками сыр и обворожительные кружочки московской. Сыры московской были аккуратно прикрыты прозрачной пленкой, чтобы не высыхали. Вот дела. Все выглядело так, как будто его здесь ждали. Повсюду были явные признаки какой-то общей благоприятной перемены в жилище Студебекера. Это бархатная скатерть, тяжелые вишневые шторы на окнах, натертый до блеска паркет, ковры на полу и на стенах, сделанные на кухне ремонт, где вместо старой мебели везде стояла новая, даже вместо старенького тарахтящего севера с глыбы льда торчащий из нижнего отделения морозилки и вечно не закрывающийся из-за этого откидной дверцей, в углу большой белой массы красовался новенький Зил Москва со слепительной хромированной ручкой и такой же блестящей надписью высоко над ней. Отвечая на Севкин немой восторг и вынимая из буфета шестой бокал для незваного гостя, Жорко сказал... Мама наша в столовку при горкоме перешла работать. Так вот, растем. Принимаем поздравления от изумленных трудящихся. Можно в письменном виде». Он не спеша открыл игристое. Пробка выпрыгнула из-под его руки и упала на пол. Жорка тут же ее подняла и опустил в ведро с крышкой, нажав ногой на педаль снизу. Раньше во время партии пробки летали по кухне, как самолеты-истребители. Иногда, задевая люстру и кастрюли матрешчатой горкой, выставленные на высоком буфете почти под потолком, и собирали их игроки с пола все вместе только перед самым своим уходом. «Поздравляю!» — с изумлением сказал Севка. «Письмо напишу по приходе домой». Мусорное ведро с крышкой и педалью, и его очень впечатлило. «Техника!» Студьбе сел, чинно поднял свой бокал, все еще не зная, стоит ли убрать наигранный пафос, выдерживаемый, как подобает оскорбленной стороне, или еще повременить и падуться для профилактики. До того, как Чернихин удостоил его чести своим приходом, он был уверен, что после той безобразной сцены с применением физической силы тот больше никогда не появится на его пороге. Севка слыл неисправимым гордецом. Чокнулись. «За тебя!» — неожиданно сказал Севка. «За то, что ты у меня есть». После ироничного господин председательствующий и пары других язвительных ремарок по ходу игры студебекер мог ожидать от бывшего друга чего угодно, но только не этого. Так искренне и по-братски прозвучали его слова. Он от изумления моргнул, смутился, брякнул угу, посмотрел Севке в глаза, боясь увидеть в них насмешку, и, не увидев, опрокинул свой бокал залпом, как будто это была водка, а не игристая, которая положена в приличном обществе пить совсем с другой скоростью наклона, как они любили раньше шутить. Севка тоже опрокинул бокал с неподобающей скоростью, и неуверенно отщипнул веточку от грозди черного винограда. Смущенный Студебекер поставил бокал на стол и тоже отщипнул веточку. Жуя виноградин, он подошел к Зилу, вынул оттуда бутылку столичной и две вареные очищенные картофелины на стареньком треснутом блюдце с малосольным огурчиком на краю. Затем достал из буфета две стопки по 50 граммов, Открыл бескозырку, налил. Одну картофелину взял себе, другую подвинул Севке. Огурчик примостил посередине. А теперь, сказал он, за тебя. Севке на сердце потекло, как будто его прострелили. Его залило горячей, томно-тягучей жижей умиления и преданной бескорыстной любви к Студебекеру. Обнялись. Лед был растоплен. Жорка взял огурчик и откусил ровно половинку. Другую подвинул Севке. Хорошо-то как. Из дверного проема показалось было, и тут же исчезло озабоченное лицо кого-то из новичков. Видно, чья-то рука его сразу перехватила и отодвинула от дверей. Сзади послышался приглушенный голос Сени. — Подожди, не суетись. Не видишь людям, поговорить надо. Не убежит от тебя твоя доля. В этот вечер Севка проигрался по-крупному, но впервые в жизни проигрыш его не расстроил, а наоборот обрадовал. Надо, надо за свои долги платить. Хорошо, если еще можно, деньгами. Он пришел домой совершенно счастливым человеком и, не снимая пиджака, поцеловал Амадеуса в гриф. Его тянуло на философские разговоры и на импровизированное музицирование. Но было уже очень поздно, Серафима с Теплевым могли услышать шумы, и поэтому, слегка покачиваясь поглаживая гладкий оранжевый кирпичный торс Амадеуса, он изрек. «Да, женщины, друг мой, это, конечно, прекрасно! Но какое же, Господи, все же счастье, что в мире есть еще мужчины, и что они могут испытывать от общения друг с другом!» Столь возвышенные чувства. Дас. Сперо, чету ми капичи, миосеньор. Он крепко обнял Амадеуса, как давича с Амадеус сдержанно молчал. Он понимал. Ночью севке приснилась Лиза. В длинном тяжелом цветастом балахоне она рубила дрова большим железным топором в каком-то глухом таежном лесу. За ее спиной извивалась черная длинная коса. Лоб был перевязан домонтканной красной лентой с монетами, которые звенели каждый раз, когда она заносила топор над головой. Закончив с дровами, она начала рубить свои руки. Кровь брызнула севки прямо в лицо, хотя его там не было. Он проснулся и увидел, что Серафима отдернула штору, и на него брызнули такие же яркие солнечные лучи, как и Лизина кровь. На Серафиме был длинный цветастый халат. «Черт знает, что такое!» «Все перепуталось в голове, где сон, где явь», — подумал Севка. «Может, перестать пить порошки Сергея Ипатьевича, особенно на ночь?» «А то привиделся же недавно при странный тип на старом беговом стадионе. Теперь вот Лиза в диком наряде вся в крови. Все, с понедельника иду на работу, и никаких гвоздей, хватит Ваньку валять». Серафима как будто услышала его мысли и отчетливо произнесла. «Я так думаю, Сева, что на время твоего лечения тебе лучше уволиться». «Что?» «А то, что сейчас начинаются занятия в училище, а ты еще болен, слаб, ты не можешь и работать, и учиться, и лечиться». Серафима стала прибираться в комнате, подбирать вещи с пола, протирать пыль с подоконника и футляра Амадеуса, хотя убирала у себя и Севки всего лишь позавчера. «И работать, и учиться, и лечиться», — повторил за ней Севка, кривляясь и загибая пальцы. «То есть ты хочешь совсем из меня инвалида сделать?» Обиделся он и посильнее натянул на себя одеяло, чтобы не было видно, что он заснул в рубашке. Серафима открыла форточку. «Ты порошки доктора горницы напьешь?» «Пью, ой, как пью!» «Можно сказать, даже упиваюсь», — сказал Севка с издевкой. Не желая замечать его сарказм, Серафима продолжила. «Пьешь. А почему до сих пор на уколы не ходишь?» «На какие уколы? Я же почти здоров», — возмутился Севка. «Надо же, вот не думал, что она про них вспомнит». «Вспомнила. Он попытался сопротивляться». «Никаких мне уколов не надо, я здоров и бодр, и сны мне уже плохие не снятся», — тут он осёкся, вспомнив Лизу с топором в руках. Серафима почувствовала слабину в его реплике и тут же за это уцепилась. «Не снятся!» «А почему ты тогда кричишь во сне?» — спросила она сукорезно и посмотрела на образ святого Пантелеймона, как будто и он был виноват в том, что такие ужасы до сих пор происходят. И он тоже, как и племянник, не справляется с организованным ею планом по спасению последнего. «Когда это я кричал?» — удивился Севка. А сам подумал. «Неужели кричал? Тоже мне не мог сдержаться. Лиза еще как на грех с кошмаром своим. Надо бы к ней на работе подойти и извиниться, что пропал так надолго. Или лучше ее не трогать? А в чем я, собственно, виноват?» Серафима перехватила его затуманенный взгляд и погрозила пальцем. «Но-но! А про это ты даже и думать не смей. Насилу вытянула тебя из ее когтей. Так ты опять туда же. Ты думаешь, мне это легко далось?» «И откуда она все знает? Прямо мысли его читает». Серафима тем временем продолжала передвигать вещи, протирая мебель от пыли. Тут ее взгляд упал на сверток на краю стула. Ой, ты господи, как же он про него забыл. Видимо, положил на него одежду или ноты. И забыл. Ну, сейчас начнется. «Держи, слеп гвардии, поручик Чернихин!» Серафима подозрительно посмотрела на пакет и спросила. «А это что?» «Так у Жорки вчера засиделись. Представляешь, его маман в цековскую столовку устроилась». «Еды теперь у студьбекера Видимо, это он мне сунул остатки на дорожку, а я и забыл». Серафима взяла пакет. Севка зажмурился от предчувствия беды. «Сейчас она швырнет им в меня». Но нет, пока не швырнула. Он открыл глаза, Серафима положила пакет назад на стул и продолжила наводить порядок. «Неужели пронесло?» «В общем, вот что, я с Григорием уже договорилась. В понедельник пойдешь, подпишешь бумаги». «Какие бумаги?» — не понял Севка. «Ну, для расчета. Для бухгалтерии там обходной лист, как полагается». «Ах, вот вы как! Все за меня уже решили, оказывается. Ну, молодцы, нечего сказать. Благодетели!» — возмутился Севка. и Ему захотелось громко треснуть почему-нибудь, что оказалось бы сейчас под рукой но ничего подходящего под рукой не оказалось. — Ладно, сейчас шуметь не будем. После посмотрим, как это у них получится. — Может, вы за меня и в училище пойдете учиться? И к доктору заодно в поликлинику лечиться? — съязвил Севка. — Нет, учиться мы за тебя не пойдем, — сказала Серафима и снова взяла пакет в руки. И лечиться за тебя не станем. А вот на работу ты пока ходить не будешь. Слава богу, Григорий хорошо зарабатывает. Проживем как-нибудь, не помрем. Она подошла к двери и перед тем, как выйти, как-то хитро спросила. — Тебе что, пирожки с мясом жорко завернул? — Надо бы их на холод, а то не ровен час испортится, еще и от поноса тебя тогда лечить придется. Хихикнула и вышла. — Ух, и хитрющий же народ эти женщины, — подумал Севка. Теперь он мог снять с себя одеяло и вдохнуть свободнее. Не так-то легко их провести. А вот с работой это Григорий зря затеял. Никому не позволит Чернихин за своей спиной серьезные решения вместо себя принимать. Никому, даже им Серафимой. Он снял с себя помятую рубашку, накинул на шею полотенце и пошел в коридор к Мойдодыру, установленному там недавно Теплевым. Посмотрев на себя в зеркало над умывальником, Севка нахмурился. Да, вид у меня не очень, и голова трещит. Мешать водку с игристым было не самой умной затеей. Но чего не сделаешь для восстановления дружбы. И яду, наверное, бы выпил, если бы бекер попросил. Он намазал лицо мыльной пеной и стал бриться, разглядывая себя в зеркале и размышляя, как бы ему встретиться с Лизой, но так, чтобы обошлось без далеко идущих последствий. Прости, Жанна и Бютерн, не получился из меня Модельяне. А то, что они должны были расстаться, было ясно. хотя было в их отношениях что-то дикое и первозданное, что поначалу так его зажгло, со временем это ощущение затуманилось, отяжелело, сникло, погасло. Ее загадочность стала казаться ему слишком вязкой и однозвучной, как этюды для начинающих музыкантов, которые еще не могут поймать свою струну. И в этом тоже был определенный смысл. Ее любовь не стала его струной. А вот какая, какая струна его? Закончив бритье, он умылся и внимательнее посмотрел на свое отражение. Ну, во-первых, в ней, в этой пока убегающей от него, еще не встреченной незнакомке, все должно быть необычно. И цвет волос, и лицо, и имя. И, главное, сама их встреча. Севка чуть поморщился, вспомнив, как Лиза буквально силком затащила его к себе на чердак. И как они бежали рысью, по темным проулкам, тесным дворам, не глядя друг на друга. А во-вторых, та другая должна убегать от него, прятаться и сразу не признаваться, что это она, хотя и казаться чем-то неуловимо знакомой. Должен же он как-то ее узнать и быть такой же загадочной, как сама любовь. Любовь. И, может, имя ее будет звучать так же мягко, негромко, глубоко и высокопарно. Он мечтательно зажмурился и словно услышал тонкозвенящую мелодию хрупкости и нежности. Классическое гитарное арпеджио — ми, соль и потом си — в переборе. А в груди, как будто что-то ёкнуло, зависло на мгновение и тут же упорхнуло. А в это время Серафима сидела на маленьком стульчике у порога, и перед тем, как закурить свой неизменный дюшес, ласково приговаривала соседскому полкану, скармливая ему лизино угощение. — Кушай, песик, кушай, не стыдись. Слышал, у этого Студенекина теперь маман в цыковской столовке работает, и еды у них навалом. Ешь, не стесняйся. А полкана не думал стесняться. Он радостно вилял хвостом и, с прибольшим удовольствием, носно поглощал пирожки один за другим, практически их не разжевывая. Серафима потрепала его за холку и тихо засмеялась. «Вот и молодец!» Выудив из кармана цветастого халата бумажную салфетку, она вытерла руки и удовлетворенно открыла пачку дюшеса. «Ты, может, и сильна, не спорю, раз так крутишь этими несмышлёнышами, как телками на привязи». Подумала она, обращаясь к Лизе, хотя и мне ее не знала. Но и я тоже не лыком шита, что-то да умею. И принялась пускать колечки сизого дыма прямо вверх, в синее широкое небо, яркой узорчатой гординой, занавешенной листьями старой шелковицы, понемногу желтеющей по краям.